«Некогда он назывался Аридолом», — ответил Мамарин, «и был одним из десяти государств, стран, заключивших второе соглашение, стран, боровшихся против темного с первых дней после разлома мира. В те дни Торин-Алторин, -Ал -Торин, Албан, был королем Монатерин, а королем Аридола Балвин-Майл, Балвин-Железнорукий. В сумерках отчаяния, длившихся тролоковых войн, Когда казалось, будто отец лжи вот-вот покорит все и вся, ко двору Балвина явился человек, называвший себя Мардеттом. «Тот самый!» — воскликнул Ранд. А Мэтт сказал, «Ты не может быть!» Взгляд Марин заставил их замолчать. Заполнивший комнату тишине, звучал лишь голос Айси Недолго Мардетт пробыл в городе, но его речан начал благосклонно внимать Балвин. и вскоре он стал первым после короля. Шепотом Мардет вливал отраву в уху Балвина, и Аридол начал меняться. Аридол замкнулся в себе, ожесточился. Говорили, что кое-кто охотнее повстречался бы с чем с войском Аридола. Победа света – это все. Такой боевой клич дал ему Мардет, и с ним войско Аридола шли в бой, пока... Своими делами не отвратили от себя сам свет. Полностью этот рассказ слишком длинен и слишком страшен. Даже в Тарвалоне известны лишь его фрагменты. Они повествуют о том, как сын Торина явился в Аредол, чтобы убедить короля вновь присоединиться ко второму соглашению. А Балвин восседал на своем троне высохшая оболочка с безумным огнем в глазах и смеялся когда стоявший подле него мардет с улыбкой приказал казнить кара и все его посольство как друзей тьмы о том как принц карар стал прозваться карнорукий о том как он спас из подземных темниц Аридола и бежал один в пограничные земли, преследуемый по пятам, не жалости наемными убийцами Мордета. О том, как там он встретился с риа которая не знала, кто он такой, и стала его женой. И как кар перепутал, переплел нити в узоре, что и привело его к гибели от ее руки, а потом и к смерти Рио, от ее же собственной руки, на его могиле и к падению О том, как войско Манатерен пришли отомстить закара и обнаружили ворота Аридола разбитыми, а внутри городских стен не было ни единого живого существа, а лишь нечто худшее, чем сама смерть, не враг погубил Аридол, а сам Аридол. Подозрительность и ненависть породили нечто, пожравшее своих создателей, породили нечто, запертое в скалах, на которых стоит город. Ненасытный до сих пор ждет Машадар. Больше о Боридоле люди не говорят. Его назвали Шадар-Лагот, место, где поджидает тень или попросту засада тени. Одного мордета не пожрал Машадар, но он был пойман этим чудовищем в ловушку и теперь... Он тоже ждет. Ждет, заключенный в этих стенах, долгие столетия. Иным доводилось видеть его. На некоторых он воздействует через свои дары, которые извращают разум и оскверняют душу. Эта порча то убывает, то усиливается, пока она властвует или убивает. Если когда-нибудь ему удастся заманить кого-нибудь к этим стенам, границы власти Машадара, Мардет окажется в силах погубить душу этого человека. И Мардет уйдет, приняв обличие и тело того, кого он хуже, чем убил, и вновь выпустит в мир свое зло. Сокровища, пробормотал Перин, когда Марин закончил рассказ. Он хотел, чтобы мы помогли ему перенести сокровища к лошадям. Лицо юноши осунулось. «Держу пари, они должны были якобы ждать где-нибудь за городской стеной!» Ранс одрогнулся. «Но теперь-то мы в безопасности, да?» — спросил Мэтт. «Он нам ничего не давал и до нас не дотрагивался. Мы в безопасности, правда ведь? С выставленными вами стражами!» «Да, мы в безопасности», — согласилась Марин. «Ему не пройти за линию стражей, как и любым другим обитателям этого места». А с первыми лучами солнца им придется спрятаться, так что днем мы без опаски отсюда уйдем. Теперь постарайтесь уснуть, мои стражи защитят нас, пока не вернется Лан. что то его уже долго нет, Найнифа беспокойно смотрелась в ночь за окном, черная, как смоль тьма, повисла там. С Ланом все будет хорошо, успокоила ее марин и расстелила возле костерка свое одеяло. Ему было суждено сражаться с темным, еще когда он не вырос из колебели, с мечом в младенческих руках. Кроме того, я бы узнала о его смерти и о том, как она его настигла в тот же самый миг, точно так же, как он узнал бы о моей. Отдыхайте, Найниф, все будет хорошо. Но начав кутаться в одеяло, она вдруг замешкалась, обернулась и, посмотрев на улицу, словно бы ей тоже захотелось знать, почему страж задерживается. Руки и ноги Ранда будто свинцом налились, а веки опустились сами по себе, однако сон к нему не торопился. Когда сон наконец сморил его, спал он плохо, бормоча, что-то брыкаясь и сбрасывая одеяло. Проснувшись, причем как-то вдруг, Ранд непонимающе оглянулся по сторонам, прежде чем вспомнил, где находится. Зашла луна... последняя тоненькая корочка перед новолунием ее слабое сияние поовалало перед мраком ночи все по прежнему еще спали хотя и не каждый крепким сном игвен и, и перн с мэтом ворочили сбоку на бок и невнятно бормотали Похрапывание тома на этот раз негромкое порой сменялось об рыкове слов налана не намека Вдруг Ран почувствовал себя так, будто лишился всякой защиты стражей. Там во мраке могло таиться все, что угодно. Упрекая себя за глупые мысли, он подложил пару поленьев клеящим углям костра. Вспыхнувшие язычки пламени были слишком малы, чтобы дать побольше тепла, но немного света они прибавили. рант не понимал, что его пробудило от неприятных снов. В них он был снова маленьким мальчиком с мечом тема в руке. На спине его висела колыбель, и он бежал по пустым улицам. Его преследовал мордет, крича, что ему нужна лишь рука мальчика. Еще Ранд снился старик, который наблюдал за ними и все время безумно хихикал кудахтающим смешком. Ранд подобрал свое одеяло и опять лег, уставився взглядом в потолок. Ему очень хотелось спать, пусть даже опять приснятся сны вроде последнего, но юноша никак не мог заставить себя закрыть глаза. Вдруг из темноты в комнату бесшумно вбежал Лан, будто разбуженная колоколом проснулась Морейн и села, глядя на стража. Лан раскрыл ладонь с металлическим звоном, передай-седай, упало три маленьких предмета, три значка, кроваво-красные рогатые черепа. внутри городских стен тролоки сказал лан меньше чем через час они будут здесь и это доволы да, худшие из них страж принялся будить остальных морейн спокойно стала складывать свои одеяло сколько их им известно что мы тут смешки в его голосе не слышались. пешки в его голосе не слышалось думаю известно ответил лан их намного больше сотни Испуганных настолько, что они готовы убивать все, что движется, и друг друга в том числе. Полулюдям приходится гнать их, четверо командуют одним кулаком, чтобы держать троллока в подчинении, и даже Мурдраалам, похоже, хочется просто пройти через город и убраться из него как можно быстрее». сворачивать в сторону и прочусывать дома в их намерении явно не входит. И они столь небрежные, что если бы не направлялись почти прямиком в нашу сторону, то я бы сказал, что беспокоиться нам не о чем. Лан заколебался. — Что-нибудь еще? — Только одно, — медленно сказал Лан. — Мордоралы гонят троллока в город. — Что гонит Мордоралов? Все, замерев, в молчании слушали этот разговор. Теперь... Том шепотом выругался, а Эгвейн едва слышно выдохнула. «Темный...» «Не будь дурой, девочка!» — накинулась на нее найнив «Темный, заточен создателем Шайлгул!» «По крайней мере, сейчас...» — согласилась Морейн. «Нет лукавого здесь нет, но в любом случае нам нужно уходить». Найниф пристально посмотрел на нее с глазами. Выйти из-под защиты стражей и пересечь Шадар Лагот ночью? Ну, или остаться здесь и столкнуться лицом к лицу с тролоками, подытожила Морейн. Чтобы не подпустить их сюда, потребуется воспользоваться единой силой. Это разрушит стражей и привлечет к нам внимание той самой твари, от которой они должны берегать Не говоря уже о том, что этим я зажгу на верхушке одной из тех башен сигнальный огонь для каждого получеловека в пределах 20 миль. «Я бы не ратовала за уход, но мы дичь, а охота ведет, ее правила диктует, свора гончих «А что, если за стенами города их будет еще больше?» – спросил Мэтт. «Что тогда мы будем делать?» «Последуем моему первоначальному плану», – сказала Марин. Лан посмотрел на нее. Она подняла руку и добавила, «Который я хотела притворить в жизнь раньше, но тогда я слишком устала». Теперь, спасибо мудрый я восстановила силы. Мы направляемся к реке. Там, имея за спиной воду, я смогу выставить меньшего стража, который удержит троллоков и полулюдей, пока мы не смастерим плод и не переправимся на другой берег. Или, что еще лучше может повезет окликнуть торговое судно, идущее вниз из Салдеи. Дворечницы были озадачены. Лан заметил. Тролоки и мурдралы не любят глубокую воду. Тролоки приходят от нее в ужас. Ни те, ни другие плавать не умеют. Получеловек ни за что не пойдет через брод, если глубина выше пояса, тем более, если вода проточная. Тролоки, будь хоть какой-то способ избежать подобной переправы, не захотят даже в брод идти. Значит, как только мы переправимся через реку, избавимся от погони... — сказал Ран, на что страж кивнул. — мурдралам будет непросто заставить троллоков построить плоты. Так же трудно, как и изгнать их в шадар -Лагод. Если мурдралы попытаются принудить их переправиться через Оренели таким способом, то половина троллоков разбежится, а оставшиеся, по всей вероятности, утонут. — К лошадям, — сказала Морей, — мы еще не переправились через реку.